Он повторил свое пожелание, так что я, чтобы избавиться от него, вынужден был буркнуть что-то нечленораздельное и угрюмо кивнуть. Маркхэм, что случилось? спросил он шепотом. Я ответил гневно-презрительным взглядом. Вы сердитесь, потому что миссис Грэхэм не разрешила вам проводить ее? осведомился он с легкой улыбкой, которая почти лишила меня власти над собой.